Сноска. Гаргония – дочка змеиного царя, и этим все сказано. Мудра, конечно, но все еще девица. Из сочинений «Моя семья» ученица Верии. Конец сноски.